Можно было не сомневаться в том, что его окружали призраки, окравлавленные тени юношей, убитых на заре жизни, мужчин, терзаемых пытками до того самого момента, когда они испускали последний вздох. Окрестности полнились их криками, призывы отомстить доносились из-под земли. Так они двигались несколько часов, пока наконец не начало темнеть и конвой не остановился на ночлег. Ливия заметила какую-то хижину на склоне холма, примерно в миле от лагеря Вульфилы. Она показала ее своему спутнику. «Может, мы сможем провести ночь вон там?» «И для лошадей, пожалуй, найдется укрытие, а?» Аврелий кивнул и повернул юбу к рощи на склоне. Внутрь хижины он заглянул с крайней осторожностью, не будучи уверен, что там никого нет. «Похоже, это был домик пастухов». пригонявших коров на пастбище. В углу виднелась куча соломы, а позади хижины лежали несколько тюков сена, укрытых от непогоды примитивным навесом. По близости от хижины небольшой родничок пробивался между камнями, и струйка воды падала в лоток, высеченный в глубине песчаника. Переполняя его, вода вытекала через край и убегала в небольшой естественный водоём. окружённый поросшим мхом валунами. Крошечное озерцо, кристально чистое, отражало небо и деревья. Лес в лучах закатного солнца окрасился в яркие тона осени. Лозы дикого винограда обвивали стволы дубов, пылая листьями цвета киновари. Небольшие грозди тёмно-пурпурных ягод добавляли красок в общую картину. Аврелий занялся лошадьми, привозав их под навесом и дав им немного сена. Ливия спустилась к озеру, разделась и окунулась в воду. Вода показалась ей ледяной, но желание искупаться пересилило страх перед холодом. Аврелий, закончив с лошадьми, пошёл вниз по склону и вдруг увидел обнажённое тело девушки, плескавшейся в озерце. Несколько мгновений он смотрел на Ливию, ошеломлённый её её красотой. Потом он отвернулся, смущённый и растерянный. Ему хотелось подойти к ней, обнять, сказать, как он её желает, но мысль о том, что Ливия может сказать нет, была просто невыносимой. Аврелий направился к лотку с водой и тоже вымылся: сначала грудь и руки, потом нижнюю часть тела. Когда Ливия вернулась, завёрнутая в походное одеяло, она несла двух крупных форелей, надетых на гарпун. Там только и было, что вот эти две рыбины, сказала девушка. И те, похоже, собирались вот-вот подохнуть. Поди-ка, принеси мою одежду, она там висит на кусте возле озера, а я пока разжгу костёр. Ты с ума сошла. Они же увидят дым и сразу решат проверить, кто тут прячется. Они не могут проверять каждый дымок во всех окрестностях, возразила Ливия. И кроме того, мы их заметим издали. Если же кто-то всё-таки решит подойти, я его проткну гарпуном, как форель, и в вологу в лес. Час другой, и от него останутся только голые кости. В это время года звери в лесу очень голодные. Ливия поджарила рыбу, как сумела, то и дело подбрасывая в огонь маленькие сосновые веточки. Они брызгали во все стороны яркими искрами, но не давали дыма. Когда форель была готова, Аврелий взял себе рыбину поменьше. Но Ливия тут же заметила её и заменила на более крупную. "Ты должен хорошо поесть", настойчиво сказала она. "Ты ещё слишком слаб после ранения, а когда наступит момент драки, я хочу, чтобы рядом со мной был лев, а не овца. И потом сразу ложись спать. Я первый останусь на карауле". Аврель не ответил, а просто молча направился к краю поляны и встал под огромным старым дубом, прислонившись спиной к иво стволу. Ливия довольно долго смотрела на него. Легионер стоял неподвижно, его широко открытые глаза смотрели в ночь, наползавшую на склоны гор. И ночь вела с собой орды теней и призраков. Ливия рада была бы подойти к Аврелию поближе, ему стоило только захотеть этого. Вулфилла распорядился, чтобы лагерь разбили поблизости от моста, что соединял берега одного из притоков Тибра. И его люди тут же принялись жарить нескольких овец и барана, конфискованных из стада, так неудачно для себя пересекшего путь конвоя несколько часов назад. Амбразин встревожился. «Император ненавидит баранину», — сказал он. Варвар взорвался хохотом. «Император ненавидит баранину! Ох, какая жалость! Как это ужасно!» Вот только к несчастью императорский повар отказался покинуть Равенну, да и выбора у нас особого нет. Так что или он будет есть баранину, или отправится спать на пустой желудок. Амбразин подошёл к Вулфиле чуть ближе. Я видел в лесу ореховые деревья. Если можно, я бы набрал немного орехов и приготовил для него вкусный и питательный ужин. Вулфила резко качнул головой. Ты никуда не тот дёшь отсюда. Но чего ты боишься? Ты ведь знаешь, что я ни за какие блага в мире не оставлю мальчика. Позволь мне дойти до леса. Мне не понадобится много времени, а ты получишь свою долю блюда. Уверяю тебя, ты в жизни не пробовал ничего вкуснее. Вольфилов наконец неохотно дал согласие, и Амрозин взял фонарь и отправился в лес. Земля между узловатыми стволами была сплошь усыпана орехами, одетыми в колючую оболочку. Там, где она раскололась при падении, наружу выглядывали красновато-коричневые, как загорелая кожа, орехи. Амброзин набрал их предостаточно, думая при этом, что местность здесь должно быть никем не населена, раз такие изысканные плоды остаются в распоряжении диких кабанов и медведей. Он вернулся в лагерь, погасив фонарь и осторожно приблизился к тому месту, где Вулфил, похоже, держал совет со своими офицерами. Когда мне отправляться, спросил один из них. Утром, как только мы выйдем на равнину. Ты возьмёшь с собой полдюжины человек и помчишься прямиком в Неаполь. Там ты найдёшь человека по имени Андреа Данола в квартале, где живёт дворцовая стража. Скажешь ему, что он должен организовать нашу переправу на Капри. Весь отряд поедет с мальчишкой и воспитатель тоже, и слуги для них и для нас. Скажи ему, что всё должно быть там для нас подготовлено: жилые помещения, еда, вино, одежда и одеяла. Всё. Нам могут понадобиться и рабы, но только чтобы их не привозили из Мисена. Туда отправили часть тех людей, что Мледон взял в плен в Лертоне, и мне совершенно ни к чему с ними встречаться. Всё понял? Если что-то пойдёт не так, я спрошу с него, и ни с кого больше. — Объясни ему, что я никогда не прощаю плохих работников. Амбразин решил, что он услышал достаточно, и бесшумно направился в противоположный конец лагеря, где варвары поворачивали над огнем вертелы с кусками баранины. Он нашел для себя местечко, где можно было поджарить орехи, потом растолок их в медицинской ступке и смешал с прокипяченым молодым вином и яблочным жмыхом из конвойных запасов. Потом он слепил из полученного теста маленькие печенья и подсушил их на открытом огне. Я с гордостью преподнесу своему господину. Ромул был поражён. Мои любимые печенья, где ты их раздобыл? Вольфил решил себе предоставить мне немножко свободы. Впрочем, он знает, что ему не стоит слишком уж прижимать меня, если он хочет окончательно вылечить свою физиономию. Я просто пошёл в лес и набрал там орехов. Вот и всё. «Спасибо», — воскликнул Ромул, — «это совсем как дома, в дни перов. Тогда повара готовили такие печенья прямо в саду, на каменных плитах. Я просто как будто слышу, как они шипят. А уж какой там был аромат, такой сильный, такой сладкий». «Ешь», — приказал Амбразин, — «а то они остынут». Ромул впился зубами в печенье, а его старый наставник продолжил. «У меня есть кое-какие новости. Я знаю, куда они нас ведут». Когда я возвращался из леса, я слышал, как Валефила говорил об этом со своими людьми. Пункт назначения Капри. Капри? Да это же какой-то остров. Да, это какой-то остров, но он не слишком далеко от побережья. Там должно быть совсем неплохо, особенно летом, когда погода стоит хорошая. Император Тиберий построил там роскошную виллу и почти постоянно жил там в последние годы своего правления. Вилла Йовис А после его смерти и всё равно эта тюрьма перебила его рому. И мне придётся провести там всю жизнь в обществе моих самых ненавистных врагов. Я не смогу никуда поехать, не смогу встречаться с другими людьми, не смогу завести семью. Давай лучше с благодарностью принимать то, что дарует нам судьба, сынок. Мы не знаем, сколько нам отпущено дней. Будущее в руках и воле Господа нашего. Никогда не падай духом, не впадай в уныние, не сдавайся перед обстоятельствами. И всегда помни великие примеры прошлого. Держи в уме слова мудрецов, таких как Сократ, Катул и Сенека. Знание ничто, если ты не используешь его в своей повседневной жизни. Я ведь говорил тебе, у меня как-то раз было нечто вроде видения. Передо мной вдруг вспыхнуло старое пророчество, касавшееся моей родины. Да, это было похоже на чудо. И это сильно изменило мои взгляды на мир. Я осознал, что я не одинок, и что за этим знаком могут последовать другие. Поверь, я это действительно чувствую. Ромал улыбнулся, но он скорее почувствовал слабость, нежели облегчение от слов старого наставника. Ты просто бредишь, Амразин, сказал он. Но ты приготовил просто замечательное ореховое печенье. Мальчик снова принялся за еду, а Амброзин наблюдал за ним с таким удовольствием, что чуть не забыл сам съесть хоть немножко. Потом он отнёс то, что осталось в Ульфиле, как и обещал, в надежде завоевать ещё малую толику благосклонности варвара. На следующий день они снова поднялись на рассвете и увидели, как оделившись от конвоя небольшой отряд умчался на юг. Потом конвой тронулся с места и остановился лишь в середине дня. Не надолго, чтобы люди и лошади могли поесть и напиться. По мере их продвижения вперёд становилось всё теплее. Большие белые облака неторопливо плыли по небу, подгоняемые западным ветром. Время от времени они сгущались в гигантские чёрные массы и сбрасывали на землю яростный дождь. А потом вновь выглянувшее солнце согревало тучные поля. Дубы и ясени постепенно уступали место соสนам и миртам. Яблони сменяли оливковые деревья и виноградные лозы. Рим уже позади, сказал Амбразин. Мы приближаемся к цели. Рим пробормотал мальчик, вспомнив о том, как он входил в здание сената в императорской тунике в сопровождении своих родителей. Казалось, с тех пор пролетело целое столетие, а вовсе не несколько недель. Ромул был юн, и возраст больших надежд был для него ещё впереди, но его сердце переполняли печаль и мрачные картины прошлого.